Синод предписал Московской консилярии содержать его по попечеству и давать ему в день кормовых 10 копеек. Вдруг последний указ императрицы с повелением Анатолию Евиццу. Было это 16 марта 1769 года. После свидания Екатерина поручила обер-прокурору Чебушеву сообщить Свиноду, что ее желание есть, чтобы Анатолий был прощен. При прощении Анатолий был объявлен снова священником. Ие-ремонах Анатолий был с Орловым в Чесменском бою. Тут становится понятным, почему ему отпустили все вины. Нужен был человек для греков и албанцев. У Екатерины были на Средиземном море большие планы. Что делал на архипелаге Анатолии неизвестным. В 1770 году синод постановил вернуть ему архиерейский сан. Но большие планы не удались. Флот вернулся в российские гавани, вернулся и Анатолий Милес. Его убрали в шкаф. Шкаф этот назывался Глуховский монастырь. История о Канце. При звонии пуншевых чашек и новомодных рюмок возглашал епископ, что синод им потряблён, что синод не может ответить на хитроумные письма принца архиепирии. Было получено письмо от господина Осталопова, что дело не так серьёзно и считается более в пустиках, потому что суммы, взимаемые соразмерны. Но скромность не была частой гостьей епископа Кирилла. Слушали гости, пели, слушали, записывали, потому что в монастыре письмо есть донос и ябеда, и недаром император Петр, многими великими называемый, монахам запретил писать вовсе. Шел слух к синоду, и начал дуть из синода ветер прохладный. Добрынинские дела тоже в это время испытали на себе как бы на лед грусть. Однажды вечером вошёл в келью Добрынина седой родогорский дед. "Любезный внук", сказал он, "был в нашем монастыре пожар, и дом мой с пожитками сгорел. И та добрая женщина, которая жила со мною во время моего обдавства, не та, которую ты помнишь, а другая. Тут вспомнил Добрынин про лихорадку. Та другая", сказал дед тихо, "хорошая Смерть ее похитила, все с ней умерло. Не дед стоит перед тобою, а тень деда. Что тебе надо, дедушка? Проси архиерея, — говорил, — скажи ему. Дед мой кланяется и просит место в монастыре монахам. Дед смирился. Место в Глинской пустыни, глухой, но обедной, деду Добрынинскому епископом было доставлено. И там дед и умер. На архиерей, будучи великим врагом праздности, проводил целые ночи за ужином с монастырскими братьями, с консисторскими членами и с приглашёнными из города знаменитишими ябедниками. Пили, разговаривали, кричали, говорили силлогизмы, то есть различного рода правильные умозаключения, писали бирши и играли на гуслях. Обывший бзелянский монах Бонифаций Барейка, ныне орельский архимандрит, обучал всех польскому танцу. Тут же составлялись ответы синоду. Но однажды пришло архиерею на ум написать поэму. Была уже одна поэма об обер-прокуроре Чебышеве, но она, к сожалению, утрачена, будучи ябедниками и схищена для доноса. Сей стих, за польским созданный, был посвящен севскому воеводе Пустошкину. Стих был семинарский, рубленный, с богатыми рифмами. Вот он с сокращением неудобо оглашаемых мест. «Здравствуй, храбрый молодец! Виждь, что чести есть конец!» Грудью достают то многие, смертной не страша с дороги, чтоб отечество служить и за то чим получить. Вздумал Пакин наконец, чтобы в службе не было льстец. Патриота вдруг личину принял, чтоб найти причину человеком слить честным в штатской службе.